Глава 17 Когда городские куранты пробили час, с берега с Эрой бесшумно отчалила моторная лодка. Было совсем темно. Минуя Биллингсгад, лодка подплыла к Лондонскому мосту, потом медленно взяла курс на северное побережье. Приблизившись к каменной набережной Тауэра, механик выключил мотор. Четыре человека, стоявшие в лодке, ухватились за каменный угол, и осторожно потянули лодку вдоль набережной, пока миновали башню Святого Томаса. Она остановилась недалеко от первого караульного помещения. Когда старший экипажа взобрался на набережную, он заметил, что часовой как раз покинул помещение и быстро пошел к восточной окраине своего участка. Дождь только что прекратился. Один из оставшихся в лодке выпрыгнул на берег, перелез через перила, прислушался шмыгнул мимо здания и скрылся в темноте. Через несколько минут часовой возвратился, снял с плеча ружье, ударил прикладом по каменному тротуару и замер в одной позе. Старшие группы и его подручные затаили дыхание, секунды казались им вечностью. Вдруг они услышали приглушенный крик, стук падающего ружья, потом все затихло. Старший поднял с одной лодки переносную лестницу, прыгнул на берег и перетащил лестницу через перила. Два человека последовали за ним. Один из них был в мундире офицера Бирвичской гвардии. Он придерживал рукой саблю, чтобы она не гремела по каменной мостовой. Это был Грегом Халловиль. Он быстро пересек участок, отделявший набережную от ворот измены. Грегом даже не оглянулся на несчастного часового, лежавшего без сознания на своем посту. Через минуту Грегом уже спускался по лестнице, которую укрепили сообщники. Он слышал, как они возились с железными гвоздями ворот, через которые так часто проходили предатели и невинно осужденные. Грегом не видел, что делали сообщники. Вдруг он услышал рядом голос ⁇ Пойдемте ⁇ Покорно поплелся через ворота и оказался напротив лестницы, которая вела к кровавой башне. Здесь нужна была максимальная осторожность. Слышались шаги часового, он не заметил злоумышленников, было очень темно. Старший опять бесшумно пошел вперед. В руках он нес маленький стальной цилиндр, к которому был прикреплен плоский воронкообразный аппарат. У Грегома не было ни желания, ни времени узнать, что это за штука. Он только предположил, что в аппарате какой-то усыпляющий газ, потому что старший надел противогаз еще до того, как они вышли из лодки. Часы на церковной башне пробили четверть второго, когда они шли по ступенькам. «Стой! Кто идет?» Грегом затаил дыхание, кого-то из группы заметил часовой. «Друг?» «Подойди ближе, друг, назови пароль». «Бостон?» «Правильно, можете идти». Сообщник вернулся. В группе не было только старшего с аппаратом. Он успел спрятаться в укромном месте. Они пошли вдоль стены на восток. Скоро к ним присоединился и старший. Когда подошли к вахтгаузу, Грегом увидел скорченную фигуру часового. «Я подложил бутылку виски», — сказал старший. Грегом узнал Маузия. Они подумают, что он напился. Маузей открыл дверь маленькой круглой башни в которой обычно находились чиновники. Все прижались к двери, Маузы и Грегом стояли в засаде. «Подойдите поближе», — шепнул и на ухо Грегому. «Когда ваш брат упадет, немедленно займите его место». Маузей выглянул за дверь и увидел мерцающий свет фонаря. Дик делал обход, проверяя посты. Он, видимо, возвращался с набережной и направлялся к гауптвахте с небольшим отрядом. Впереди с фонарем шел барабанщик, за ним два солдата, потом сержант и, наконец, Дик. Они прошли через ворота. «Давай», — шепнул голос на ухо Грегому. Дика вдруг кто-то подхватил и опустил на землю. В следующее мгновение Грегом уже шагал за сержантом, который ничего не слышал. Один из солдат, которому все-таки что-то показалось, хотел было повернуть голову, Идите прямо, резко приказал Грегом, подражая интонации брата. Потом скомандовал Стой! Они были у вахт Гауза напротив ворот измены. Сержант вышел из строя и подошел к человеку, лежавшему у порога. Что с ним, сержант? Зично спросил Грегом. Не знаю, господин оберлейтенант Он потряс часового, который лежал без памяти, потом крикнул: Вставай! Это фильперт! Кажется, он пьян. Пьян? «Внесите его в вахтгаус». Два солдата перекинули ружье через плечо и попытались поднять часового. Запахло алкоголем. Вдруг сержант наклонился и поднял бутылку. Он понюхал ее. «Виски! Внесите его в вахтгаус!» «Поставить кого-нибудь на его место?» «Нет, пока не нужно». Они прошли ворота. Грегом смело вошел за отрядом в караульное помещение. Никто бы не догадался, что это не Дик. Последний всегда носил маленькие черные усы. Точно такие же украшали верхнюю губу Грегома. Он отпустил их, готовясь к своей роли. Сержант доложил офицеру, что распоряжение выполнено. «Будет лучше, господин оберлейтенант если Фильперта все-таки заменить», — сказал он. «Это лишнее», — коротко возразил Грегом. Сержант удивленно посмотрел на него, но спорить не посмел. Когда Грегом подошел к веранде, Он увидел еще одного часового, который мерил шагами свой участок. Грегом остановил его. Хочешь шоколада? Часовой смутился. Офицеры бервичской гвардии ночью никогда не предлагали часовым шоколад. Но если начальник караула угощает. Благодарю, господин оберлейтенант! пролепетал он. Грегом увидел, как часовой сунул шоколад в рот, механически несколько раз пожевал и схватился рукой за горло. Грегом быстро подхватил ружье, чтобы оно не упало, и мягко уложил солдата на землю. В караульном помещении было тихо. Грегом оттащил часового к дальнему углу веранды и бесшумно спустился к нижней дороге. Послышались шаги второго часового, который предупреждающе окрикнул «Стой!» «Пароли не нужно! Я обер-лейтенант сэр Ричард Халовель. Этот солдат оказался несговорчивым, «Я не ем шоколад, господин обер-лейтенант». «Я приказываю», — сказал офицер. Часовой вынужден был послушаться, правда, он подозрительно посмотрел на Грегома. Вдруг, как из-под земли, вырос человек в газовой маске и подхватил часового лишившегося чувств. «Возвращайтесь к караульному помещению. Если сержант выйдет, постарайтесь удержать его от обхода постов», — шепнул Грегому человек в газовой маске. Грегом утвердительно кивнул и пошел, и своевременно. Не успел он подойти к дверям, как вышел сержант. «Меня очень волнует то, что случилось с Часовым», — сказал он. «Устав об охране сокровищницы Тауэра Суров, я вынужден завтра подать специальный рапорт начальству». «Уже все в порядке, сержант», — холодно произнес Грегом. Только что проходил мистер Лангфилью, и я попросил его немедленно доложить адъютанту. «На вашем месте я не вмешивался бы в дело, которое находится в компетенции полковника». «Не кажется ли вам, господин оберлейтенант, что здесь что-то неладно?» спросил сержант. «Никак не могу понять, откуда часовой взял виски. Фильперт же трезвенник». «Что бы ни случилось, не вмешивайтесь. Так для вас будет лучше», — ответил Грегом. «Слушаюсь, господин оберлейтенант. Сержант взял под козырек и вернулся в здание. Грегом повернулся и взглянул на ворота. Он стоял как на углях. Сердце у него зачистило, вдруг он увидел две фигуры, вынырнувшие из коридора сокровищницы покрытого стеклом. Послышался тихий свист, сигнал. Грегом бесшумно спустился по ступеням и последовал за ними. Он уже был у калитки кровавой башни, как вдруг из темноты его окликнули: Привет, Дик! Я хочу с тобой поговорить. Прежде чем Грегом осознал опасность, перед ним вырос стройный офицер в мундире. Это был Боб Лангфилью. Я не видел Гоуп, хотя искал ее целый вечер, но не нашел. Волнение Грегома достигло апогея, он даже забыл о своей роли. Я не могу сейчас говорить с тобой, сказал он и оттолкнул офицера. В этот момент Грегом почувствовал, как сильная рука схватила его за рукав. Боб вопросительно посмотрел на него. «Проклятье!» — выругался Боб. «Это не Дик Халавель. Кто вы?» Тяжелый удар оглушил Боба. Он выпустил рукав, потеряв равновесие, и упал навзничь около ворот. Грегом мгновенно бросился вперед, перепрыгнул перила, прошмыгнул через ворота измены и буквально взлетел по лестнице. Маузей уже ждал его. «Скорее!» — шепнул он. И действительно нужно было торопиться. Они услышали громкие команды. Когда Грегом спрыгнул с набережной в лодку, над их головами прожужжали первые пули. Моторная лодка, развивая максимальную скорость, полетела вниз по реке. Начался отлив, и она плыла по течению. Полицейский катер Тауэрского моста вдруг вырос недалеко от берега. Чиновник что-то крикнул. Катер преграждал лодке путь. Он стоял поперек реки. Маузей, управляющий мотором, направил нос лодки на катер. Раздался страшный треск, лодка перевернула катер и помчалась дальше. Прежде чем Грегом понял, что произошло, два человека уже барахтались в воде. Они звали на помощь, сам Грегом тоже очутился бы в реке, если бы железная рука не удержала его. Грегом пришел в себя, снял офицерский мундир и бросил его в воду. Под мундиром он был в штатском. «Разве мы весь путь проделаем по воде?» — спросил он, надевая плащ. «Нет, мы высадимся в Дептфорде, иначе нас хватит еще до Гринвича. Не забудьте, что все посты уже оповещены по телефону». Лодка взяла курс на набережную Сэррой. Вдруг она замедлила скорость. Крюк лодки зацепили за угол верфи, нос направили по течению. После того, как все выбрались на берег, пустую лодку пустили по реке. На берегу стояли три автомобиля. Маузей нес в руках черный квадратный ящик. Он сел во вторую машину. Грегом последовал за ним. Понял, что это такси, и очень удивился. «Но такой машине далеко не уедем», — заметил он. «Знаю. Мы доберемся на ней только до Блэкхита. Грегом, возьмите ящик. Есть у вас пистолет?» «С собой не взял, но на пароходе есть». «Ладно». Послушайте, как действовать дальше, повелительно сказал Маузей. Я вас оставляю в Блэкхете. Там нас ждет другая машина. Дальше вы поедете один. Шофер уже получил необходимые инструкции. До рассвета вы должны быть на борту прийти, Анне. Мы специально отправляем человека на аэроплане в Ирландию, чтобы замести следы. Жаль, что у вас нет пистолета. Грегом посмотрел на светящийся циферблат своих часов. Было всего половина второго. Подумать страшно, что на все понадобилось 15 минут, восхитился он. В Блэкхете автомобиль остановился, и они вышли. Большая черная машина стояла на углу улицы. Грегом прыгнул в нее, положил бесценный ящик на сиденье и сел на него. Он терпеливо ждал, когда машина тронется. Вдруг Маузей что-то подал ему в окно. Это был стальной шлем, он нащупал его острие. «Если вас задержат, наденьте на голову. Вы полицейский инспектор и едете в Грейвзенд для расследования преступления. Вот документы. Желаю удачи». Машина сразу же тронулась. Не раз Грегому приходилось ездить быстро, но с такой скоростью еще никогда. Машина летела стрелой, и скоро Грегом уже узнал силуэты Бромлия. Через несколько минут они были у Грейвзенда. Машина повернула налево, поехала по неровной проселочной дороге через поле. «Мы у цели!» — шофер распахнул дверь. Грегом вышел и ступил в лужу. Лил сильный дождь. Грегом ничего не видел, но почувствовал, что где-то рядом море. Он слышал плеск воды и вдыхал морской воздух. Вдруг тяжелая рука легла ему на плечо. «Следуйте за мной!» — сказал богатырского вида человек. Грегом узнал Элли Босса. Они пошли по глинистому спуску. Внизу на волнах покачивалась моторная лодка. Грегом взял ящик, перелез через борт и сел на скамейку. Лодка резко качнулась, когда в нее сел Элли. Они помчались по волнам и скоро увидели прийти Анне. В воде отражался зеленый свет с рулевого мостика. Наконец они остановились у кормы парохода. Здесь была спущена веревочная лестница. Грегом одной рукой ухватился за канат и с большим трудом полез наверх. Он поднялся на гладкую мокрую железную палубу, за ним влез Элли. Вскоре Грегом услышал скрип и шум, это поднимали на борт лодку. Заработали паровые машины, Проход задрожал и закачался, Грегом чуть не упал с непривычки. «Идите вниз», — резко приказал Элли, — «вы знаете, где ваша каюта, замок поставлен». «Сейф тоже установлен». Грегом ощупью добрался до каюты, в проходе не было света. Он открыл дверь, поставил ящик на пол, вынул ключ, запер дверь и зажег огонь. Окна каюты были наглухо закрыты железными шторами, на грязной стене висела керосиновая лампа, но было заметно, что Элли пытался создать комфорт в этой мрачной норе. На столе лежала новая скатерть. Над кроватью красовалась картина без рамы. В углу каюты стоял сейф, прикрепленный к потолку и полу железными скобами. Грегом положил драгоценную ношу в сейф, попробовал стальную дверь, запер ее, проверил замки и засовы и сел отдохнуть. Лишь теперь он мог осмыслить, что произошло. Пароход, судя по коротким сильным толчкам, шел очень быстро. «Авантюра продолжается», — думал Грегом. Он с интересом анализировал все детали прошедшей ночи. Оставалось ждать, чем все это кончится. Ему было безразлично, что стало с его сводным братом. Он не сожалел о случившемся. «Дик всегда меня ненавидел», — убеждал себя Грегом. «Он ничего не сделал для того, чтобы брат снова встал на ноги. Теперь, наверное, Дика будут судить военным судом». Послышался стук в дверь, шум падающего тела и вздох. Кто здесь? испуганно спросил Грегом. Откройте, ради бога, откройте! Кто-то ответил глухим голосом. Грегом остолбенел, не полиция или нагрянула. Грегом бросился к двери, открыл ее. Когда дверь распахнулась, в каюту ворвался мокрый человек с окровавленным лицом и руками. Он сразу же мешком упал на пол. Грегом с ужасом отпрянул. Это был Коллый Верингтон.